Андрей Первухин. Ученик. Книга 10 Граф. Глава 1 Сознание у меня вернулось рывком, как будто кто-то ведром холодной воды облил. Подняв голову, осмотрелся. Я лежал в своем шатре. Надо же, он вроде бы в крепости остался, в моей карете. Первым делом посмотрел на свои ноги и грустно вздохнул. Они у меня отсутствовали, причем полностью, едва ли не по пояс. Ладно, в этом мире отсутствие конечностей не проблема. Были бы деньги, а они у меня есть, а значит, и ноги заново магии жизни вырастят. Конечно, придется заново научиться ходить, но ничего, с этим справлюсь. Если честно, то я вообще думал, что покойник. Не успеют меня из мертвого пятна вынести и оказать помощь. Слишком я быстро разлагаться начал, да и заражение по телу пошло пугающими темпами. Эй, есть тут кто? Прохрипел я, сил даже приподняться не было. Позади послышался шум. Я лежал головой к выходу. Так вот там кто-то ойкнул, а потом послышались удаляющиеся шаги. Вообще вокруг стояла тишина, как будто мы не в военном лагере, а где-то в уединенном месте отдыхаем. Минут через пять снова раздался шум, а потом передо мной возникло довольное лицо Люсиль, могине жизни, которая любит путешествовать с комфортом. «Ну что, очнулся герой?» – спросила она у меня, проводя надо мной руками. «Да, попить дайте», – попросил я. Женщина кивнула головой, и рядом возникла Ленси, которая поднесла кувшин к моим губам. Влага была вкусна. Даже сам удивился тому, как она может поднять настроение. Даже печаль о потерянных ногах на второй план отошла. «Что со мной?» – спросил я у женщины. «Ноги потерял». Отмахнулась она, все так же продолжая водить над моим телом руками. Причем сказала так, как будто говорила о пустяке, хотя для нее это и есть пустяк. «Не переживайте, вы человек не бедный, так что вам помогут. А ваши услуги сколько будут стоить? И сколько на это времени уйдет? Я имею в виду на восстановление моих конечностей. 50 тысяч золотых и месяц работы. За такую сумму готова взяться». Есть мастера подешевле, скажу сразу, но они и делать будут дольше. Давайте лучше вы. Может, прямо сейчас и начнете? Завтра начну. Да и вообще, я пока еще деньги не увидела. Вам что, моего слова мало? Возмутился я. Ладно, все, поморщилась Люсиль. Зараза из вашего организма полностью выведена. Так что теперь быстро на поправку пойдете. Пойду я, некогда тут с вами сидеть. Женщина ушла. В палатке осталась Ленси, которая хлопала глазами и смотрела на меня. Даже не знаю, с каким-то восхищением, что ли. «Что со мной не так?» — спросил я после того, как мы минут пять поглазели друг на друга. «А правда, что вы там Люка видели? Того самого некроманта, который сотни лет назад ритуал провел?» «Правда?» — кивнул я. «По крайней мере, он нам так представился». «Ушам своим не верю!» — взвизгнула Ленси. Я думала, что просто так люди болтают, а оказывается нет. Ну и как он вам? Сильный маг? Сильный, раз мы в пятером его с трудом смогли убить. Да и вообще, хватит чушь молотить. Скажи мне лучше, сколько я тут уже валяюсь. И что там было вообще? Как меня спасти смогли? Я же на куски разваливался, причем на гниющие куски. Сказать мне женщина ничего не успела, потому что раздался шум, и в палатку залетели мои гархи. Даже интересно, где они до этого были. Вроде бы постоянно рядом должны были находиться. Благо, что они покрутились, а потом вышли. Да и зашли ко мне в шатер далеко не все, потому что просто бы не поместились. Осталось же около моей постели только Линда. Видно меня охранять. Остальные питомцы вышли наружу, где стала слышна их возня. Только было Ленси хотела продолжить разговор, как ее снова перебили». «Только на этот раз это были мои вассалы, Лерон и все остальные. Они зашли, порадовались, что я выздоравливаю, ну а потом начали вместе выкладывать последние новости». «Сначала, когда вы ушли, ничего интересного не происходило», – тараторила Ленси, видно, опасаясь, что ее перебьют. Потом вернулось несколько некромантов, которые сообщили, что дальше не смогли пойти, едва сознание не потеряли, все расстроились». «Думали, что сейчас и остальные вернутся. А нет. Дальше гархи выть перестали, как будто насторожились, а потом побежали следом за вами», — перебил женщину Лерон, едва та замолчала. «Мы думали, что все, вы в беду попали. Вон они и рванули на помощь. Впрочем, вернулись они довольно-таки быстро, вместе с господином Рагоном и одним из некромантов. Маги вас тащили. Только тут и поднялся Гомон, что пятно пропадает». Император хотел было с Рагоном поговорить. Да куда там? Архимаг крикнул, чтобы немедленно всех лучших магов жизни в крепость волокли. Кстати, это как ее Стелла. Тут же заявила, что сама и одна господину графу поможет. Мол, мне помощники не нужны, только немного опоздала. Люсиль первая тут была. Она, если честно, вообще в город не заходила. Ждала в крепости. Вот и стала первая помощь оказывать. Вскоре к ней и Стелла присоединилась. Начали они вас вдвоем выхаживать. А состояние у вас было плохое, если честно. Я думала, что конец вам пришел». Женщина замолчала, видно, вспоминая. «В общем, на грани жизни и смерти вы были одну неделю. Благо, что к этому времени уже пятно начало совсем пропадать. Так что император приказал приложить все усилия, чтобы вас спасти. Вот и старались». «А сколько я вообще без сознания был?» – поинтересовался я. «Две недели, точнее, пятнадцать дней. Сегодня шестнадцатый». «Ничего себе! А что, армия назад не идет?» «Не знаю», – пожала плечами женщина. «Император обследует замок, а войска просто пьянствуют. Даже не знаю, откуда они столько вина взяли». «Говорят?» – Ленси понизила голос. «Император даже плакал от счастья, когда стало известно, что больше на империи черного пятна нет». «Представляете?» «Врут, наверное», — улыбнулся я. «Не знаю», — пожала плечами женщина. «Может, и врут. Вы лучше расскажите, как там бой происходил в замке». «А что, Рагон не рассказал, что ли?» «Рагон?» — женщина прыснула. «Ох, вы как скажете! Да с чего бы он мне что-то рассказывал, как и остальные архимаги. Они сейчас у императора в большой части смогли древнюю тварь упокоить» который сотни лет из империи кровь пила. Так что никто ничего не знает. Те, кто были с вами, нос задирают и молчат. Кстати, вам, как и остальным участникам, которые с этим люком дрались, его императорское величество имение пожаловал, как награду. Отличная новость, — обрадовался я. И где оно находится? Земля в городе, около самого замка, недалеко. Займете один из разрушенных дворцов, — улыбнулась женщина. «Ну, и еще около города землю вам отписали, как и остальным архимагам». «Щедро», — поморщился я, — «как не разорвало-то? Тут еще десяток лет ничего расти не будет, так что смысла даже не вижу строиться». «Это вы зря», — снова влез в разговор Лерон. «Я, собственно, по этому вопросу и пришел. Можете тоже раскопки начать?» «Какие раскопки?» — не понял я. «Ну, на той земле, которую вам император дал». Был большой дворец, его, конечно, разрушили пушками, но думаю, что там много чего ценного есть, а солдаты сейчас бездельничают, вот и пусть займутся поисками, а опять же, именно им придется это делать, потому что в развалинах явно еще монстры остались, так что простых рабочих не отправишь, замок серьезный, а значит и сокровищница тут своя есть, тем более знать, насколько мне известно, не успела отсюда ноги унести». «Ну, займитесь раскопками, раз вам делать нечего», — махнул я рукой. «И это поесть принесите. Что-то даже желудок болит». «Я распоряжусь», — кивнул мужчина и выскочил из шатра. Остальные потянулись следом за ним. На следующий день мне начали восстанавливать ноги. Причем ранним утром ко мне прибыла в гости Стелла. Как же она переживала за раненого графа. Я едва не прослезился. Потом она, правда, все испортила когда предложила мне свои услуги в восстановлении ног. Причем запросила совсем немного. Одно зелье омоложения. Я просто диву дался от ее наглости, потому что зелье можно было продать самое малое за миллион золотых монет. Причем это самая скромная цена. На самом же деле, особенно если учесть, что последнее время поисковикам не везет, то его можно продать гораздо дороже. Пришлось с вежливой улыбкой сообщить женщине, что у меня уже есть маг жизни, который согласился восстановить мои ноги. После меня навестил и сам император. Даже удивил, а после заявил во всеуслышание, что раны геройского графа будут излечены за счет казны. Как оказалось, слухи по войску о нашей битве ходили просто невероятные. Никто ничего не видел, зато болтали об этом все, кому не лень. Мол, и страшные крики слышали из замка, и земля тряслась. В общем, когда мы прибудем в Империю, не удивлюсь, если там уже будут болтать о том, что мы во время короткой схватки весь замок разнесли. Такой жаркий бой был. Мне все эти новости со смехом рассказывала Ленси, которой сейчас сделать нечего было. Вот она и собирала разные слухи. Представляю, что будут болтать в Империи по этому поводу. Похоже, что еще что-то приплетут. Лерон не совсем оказался прав, когда сказал, что армия стоит в полном составе и чего-то ждет. На самом деле войска начали понемногу разъезжаться по домам. Только вот если я мог понять то, что крупные отряды уезжают. Но когда отправлялись домой мелкие дружины, меня это немного удивляло. Дело в том, что нежити в округе еще хватало, так что я бы не стал так рисковать. Но дворянам виднее, как себя вести. Мы же не отправились домой из-за моей болезни. Иначе точно бы уже спешно двигались в графство. Просто увести с собой мага жизни у меня не было возможности. А самому задерживаться на месяц в столице не хотелось. Вот и придется ехать вместе с императорским войском. Или тут ждать. Если он домой, торопиться не будет. Кстати, все шло к тому, что пока люди императора не облазят весь замок, мы никуда не отправимся. Его императорское величество возжелало найти казну герцога. Все же тут места раньше были богатыми. Естественно, ко мне в процессе лечения постоянно заходили гости. Рагон, Ранос, те некроманты, которые вместе со мной ходили в замок. Да и просто аристократы заглядывали. Некоторых из них я не знал. Но всех интересовало именно то, что происходило в замке. Это к архимагам они не могли просто так зайти и расспросить. А тут есть причина, мол, беспокоимся о раненом дворянине. Придут, спросят о самочувствии, а потом просто переводят разговор в интересующую их плоскость. Мне было скучно просто так валяться, а вставать нельзя было. Вот и болтал целыми днями. Сама же Люсиль приходила по утрам и колдовала над моими ногами, точнее над их пособием. Признаюсь, оказывается восстановление ног очень болезненная процедура. Я даже сам не ожидал подобного, да еще и неприятное. Мне приходилось постоянно есть. Просто килограммы еды поглощал, а насытиться никак не мог. Все уходило на восстановление. Сначала у меня появился костяк, обтянутый кожей. Жуткое зрелище нужно отметить. Потом он понемногу стал увеличиваться. К этому времени я и сам сильно сбросил вес. Сам стал похож на скелет, поэтому и ел не прекращая. Было бы гораздо проще, если бы у меня просто ноги отрезало. «Взять и прирастить части тела даже я легко мог, но тут совсем другое. К тому же у меня пострадали не только ноги, но и тело выше пояса. До туда тоже гниль дошла. Вот теперь приходилось терпеть». Впрочем, как сообщил Лерон, армия пока никуда не готовится. Хотя я все же распорядился понемногу отправлять солдат обратно, особенно пустой обоз. Естественно, для этого дела выделили и охранение. «Зато нам потом можно будет быстро до дома добраться». Всего на восстановление ног у меня ушел месяц, после чего мне разрешено было понемногу вставать. Естественно, сам я пока ходить не мог. Меня постоянно поддерживала пара дружинников, так чтобы я не упал. Права оказалась женщина, мне приходилось заново учиться ходить. Благо, что мою карету из крепости пригнали, так что теперь я перемещался только на ней. В первую очередь съездил к месту раскопок в моем дворце. Тому самому, который император мне вручил. Тут вовсю шли работы. Солдаты ходили грязные, как не знай кто. Но иногда попадались им разные интересные вещи. И не только. В глубине дворца были все же места, где сохранилось много разной нежити. Благо, что некромантов у меня не было, как у моих соседей. Вот там он дал людям. Да так, что на помощь пришлось архимагов звать, потому что просто так его оттуда не смогли выманить. К тому же вместе с некромантом было около двух десятков монстров, которые неожиданно напали, а потом ушли в темные коридоры дворца. В моем дворце тоже чудищ хватало, даже умудрились двух дружинников убить, но на этом их подвиги закончились, так что вояки раскопали заваленные выходы и теперь активно занимались грабежом. Я же на эти трофеи вообще не претендовал. Заявил, что если казну найдут, то половину отдам солдатам. Остальное, все, что им попадется под руки, пусть считают наградой за верную службу. Кроме меня и еще четырех магов, его императорское величество больше никому возвращенные земли дарить не стал. Все забрал себе. Впрочем, это было неудивительно, потому что в герцогстве имелись золотые и серебряные рудники. Так что решил все земли себе прибрать. Кстати, он заявил, что лично оплатит работу магов, чтобы те привели почву в порядок. И тут снова можно было бы выращивать зерно и прочие растения. Посмотрим, если слово сдержит, то можно будет сюда людей переселить из моего графства. Пусть тоже обживаются. Участки нам достались неплохие, так что пусть осваивают. Тем более у меня уже и крестьян некуда расселять. «Учитывая, что крестьянские семьи довольно-таки быстро растут, вскоре у нас население будет переизбыток». Ленси была счастлива, что смогли ликвидировать «Мертвое пятно». У нее же тоже небольшой участок земли был вблизи бывших «Мертвых земель». Только она туда нос свой вообще не совала. А вот теперь, наверное, тоже озаботится тем, чтобы туда крестьян заманить или переселить из своего баронства. В общем, планов было много». Я совсем забыл о том, что мне советовал Рагон. А именно, предложить себя обучать некромантии Раста. Но Архимаг сам об этом напомнил. «Валяешься, бездельник!» — поприветствовал меня наставник, заходя в шатер. «А что мне еще делать?» — улыбнулся я. «Немного походил, можно и отдохнуть. Так маг жизни сказал. С чем пожаловали?» «Да вот...» «Ты все еще хочешь обучаться некромантии?» — спросил Архимаг. Просто Раст сейчас домой засобирался, так что можешь и не успеть. А стоит ли сейчас это делать, господин архимаг?» – спросил я. «Пятно уничтожили, а значит и войны с некромантами больше не будет. Стоит! Все же этот старикан тебя многому обучить сможет. Он сильный боевой маг, или ты решил другое направление поучить?» «Ничего пока не решил», – вздохнул я. «Думаю только». Правильно делаешь, но все же советую тебе к нему обратиться. Хотя тебе решать. В общем, немного подумав, я все же решил обратиться к некроманту. В конце-то концов, что теряю? Тем более, это же тоже боевая магия. Предложу, если согласиться, то буду изучать. Если же начнет выделываться, то начну изучать другое направление. И плевать с этим старикашкой. Пусть дальше стареет. Старик согласился сразу. Даже выделываться не стал. Сам хотел мне предложить подобное, только вот стеснялся подойти. Точнее, гордыня не позволяла. Сразу он меня начать обучать не мог. Ему же тоже имение досталось, так что первым делом он решил в нем порядок навести. Похоже, этим все мои боевые товарищи обеспокоились, кроме меня, который насчет новых земель вообще не заморачивался. Надо это исправлять. Впрочем, об этом я буду думать немного позже. Когда вернусь домой, найму людей, тем более сейчас у меня строителей много в графстве. Вот пусть и дворец восстановят, и землицу обживают. После восстановления ног я еще неделю побыл вблизи города, а потом приказал Лирону собираться в обратный путь. Орудия уже убыли, как и большая часть армии. Сначала я не хотел все орудия отпускать, мало ли чего. Только вот нападения нежити совсем прекратились. Да и вообще... Сейчас по всему герцогству ездили десятки крупных отрядов и добивали остатки нежити, которые, когда пятно полностью исчезло, стали куда как безопаснее. Естественно, перед отправлением я нашел мага жизни, которая мне мои ноги восстановила. Хотел договориться об оплате. Конечно, с собой у меня 50 тысяч золотых не было, так что хотел сказать, что верну их, когда прибуду в свое графство. За ваше лечение все уже оплачено. Лучезарно улыбнулась женщина. «Так что не переживайте, граф. И советую больше так не подставляться. В следующий раз может так не повести. «Благодарю вас», — поклонился я. «Хорошая все же женщина. Особенно если выбить у нее дурь о своем величии из головы. Впрочем, все архимаги такие. За прошедшую военную кампанию я потерял больше полутора тысяч воинов. В основном кавалерию. Все потери были во время штурма города. Почти все». Из пушкарей погибло всего 15 человек. Что и понятно, они постоянно были в тылу. Один раз пришлось вступить в ближний бой с нежитью, когда пара тварей смогла прорваться к пушкам. Тут сразу стало понятно, что лучше бывшим крестьянам, которые стали артиллеристами, держаться подальше от ближнего боя. Вон как все получилось. Ведь могло быть трупов гораздо больше, если бы к ним на помощь профессиональные воины не подоспели. Впервые я понес такие большие потери. Впрочем, я первый раз и столько солдат в бой вел. Да и сколько еще этих битв будет? Сейчас, с бывшей границы мертвых земель, много воинов освободится. Так что как бы нашему императору не пришла в голову интересная мысль о том, что неплохо бы на остатках людских земель порядок навести. Может, получится так, что не успеем мы прийти с одной войны, как его императорское величество тут же отправит нас на другую. На этот раз все же решит форсировать реку и добить свободных баронов. Не хотелось бы очередной раз на войну идти. У меня и так дел хватает. Опять же, только бывшие свободные баронства начали немного в себя приходить. Хоть голода такого нет, как первоначально. Хотя думаю, что новые землевладельцы будут не против того, чтобы сходить на войну. Дело в том, что людей на их землях мало так что можно будет изменить эту ситуацию. Только вот на этот раз войска императора столкнутся с ожесточенным сопротивлением, потому что даже крестьяне не желали менять власть. Да и все видели, что было в бывших свободных баронствах, когда туда пришли освободители в лице имперских войск. Нищета и голод. Поэтому я был уверен, что сейчас несчастных крестьян накручивают. Мол, у нас будет так же, как и там. Если под имперцев ляжем, опять же, свободные бароны тоже не расслаблялись, постоянно держали серьезные силы на границе, чтобы не дать возможность имперцев форсировать широкую реку.